Глава 68. Учение тьма или попытка к бегству. Участвовать в рождении человека, принимать его буквально руками, прикасаться к мощной энергии начинающейся жизни, находиться в эпицентре потрясающего по силе и красоте события, Я люблю свою работу и искренне ей наслаждаюсь. Но не меньше, чем сопровождение родов, меня вдохновляет обучение им. Считаю, что именно преподавание искусства рожать, не побоюсь пафосных и, возможно, самонадеянных определений, моё место в жизни, моё истинное предназначение. Именно с этой целью я создавала курсы «Родить легко», сначала очные, а потом через несколько лет активного преподавания, добавив к ним онлайн-формат. И давно не беру роды с теми, кто не прошел очную подготовку. Мне интересно и важно сначала научить. Я не могу сама хорошо родить за девочку, не умеющую и боящуюся рожать. А онлайн-версия возникла ввиду огромной востребованности информации в регионах и за рубежом среди тех, кто рожает не со мной, но разумно полагает подготовку к родам крайне важной, более того, необходимой. Преобладает мнение, что естественные роды – процесс стихийный, от женщины практически не зависит и происходит по принципу «как пойдет. Нынешняя беременная сталкивается с какой-то рандомной статистикой. Только у нескольких из сотни сложится легко. Они от природы обладают естественным рожальным ресурсом и на уровне интуиции буквально чуют, как и что нужно делать. У остальных не так много шансов вытянуть счастливый билет. Они останутся наедине со страхами, которыми заполнено окружающее информационное пространство и так или иначе придут к медицине, пусть даже на уровне разума, понимая, что их состояние не патология, но тем не менее как будто желая лечения. Добровольно позволят разрушить тончайший, идеально сбалансированный, отшлифованный миллионами лет эволюции высших млекопитающих процесс естественных родов. И по опыту своих родов и из своей акушерской практики я вижу другой путь – осознанная качественная подготовка к родам. На мамских форумах нередко мелькают возмущенные претензии к занятиям по подготовке к родам. Мол, на самом деле все прошло ужасно и совсем не так, как обещали. И в схватках оказалось страшно больно, и между, и роды тяжелые, и вообще ужас-ужас. А сулили-то вместо боли космос. И кайф невероятный, и легкость необычайная. Если предположить, что подобное пишут разумные, адекватные женщины, за этим я вижу лишь одно – сомнительный уровень подготовки. Уверена, что за время обучения беременная обязана усвоить один абсолютно принципиальный момент. Ее индивидуальные физиологические возможности могут не позволить родить легко, роды могут не сложиться волшебно. Но информация о том, что зависит от нее самой, а что нет – должна озвучиваться на любых курсах. Необходимо освещать и ещё один важный момент. Можно пройти самые крутые курсы, послушать лично Мишеля Адена, забронировать комфортную палату в самом дорогом роддоме, пригласить известного доктора и самую опытную акушерку. И все равно плохо родить. Потому что рожают не курсы, не доктор, не акушерка и даже не ваши деньги. Рожаете вы и только вы. Ваш мозг делает большую работу, и очень многие процессы в теле зависят от состояния ваших ума и психики. Вы можете оплатить зачисления в самый крутой экономический вуз, спать на занятиях или вообще не ходить на них, покупать все зачеты и экзамены и за огромную взятку получить диплом. Ни Адамом Смитом, ни Джоном Кейнсом, ни Егором Гайдаром или Григорием Явлинским вы не станете. Вы можете пойти в самый крутой фитнес-зал, нанять самого крутого тренера и не похудеть ни на грамм, если продолжите питаться в Макдоналдс. Пока будете думать, что роды — это страшно, вам будет страшно. Пока будете думать, что роды — это больно, вам будет больно. Пока будете бояться плохо родить, вы так и будете рожать плохо. В родах вы сами создаете свою реальность. Пока не обнулитесь, отбросив все штампы, не сдвинетесь с места. Пока вы верите, что есть секретная методика, чудо-таблетка или суперкурсы, с которыми все получится без малейших усилий, Но дальше вы знаете. Конечно, Идно, мы все понимаем, вы можете находиться на других родах или вести лекцию, или заболеть, но и вы поймите, мы выбрали именно вас, оплатили контракт, и мы хотим гарантий, чтобы, несмотря ни на что, на наших родах присутствовали именно вы. Нет-нет, курсы мне не нужны. Зачем? Только вы как акушерка. Причем тут курсы? Что значит без подготовки не берете народы Я рожать с вами хочу, а не учиться. Инна, если вы не приедете, я не справлюсь. Без вас мои роды пропадут. Снова и снова о таком элементарном, но почему-то неочевидном для многих. Успех любого процесса без подготовки – случайность. Да, вероятность, что все пройдет легко и хорошо есть, но небольшая. Для чего вам тренер на соревнованиях, если вы к ним не готовились? Поверьте, он не поможет ровным счётом ничем, даже самый результативный и высокооплачиваемый. Без вами навыков ему попросту не с чем будет работать. Более того, если вы хорошо подготовлены, то сможете справиться с задачей в присутствии любого другого тренера и даже вовсе без него. Страхом женщины перед родами пользуются и медики, и волшебники-естественники. 39 недель, а врач говорит, что шейка не готова. Не переживайте, у меня для вас отличный рецепт. Каждый вечер выпивайте стакан отвара ромашки, и через 7 дней гарантирую полностью готовую шейку. И то, что готовится, она не секретными травами. А гормонами и к сороковой неделе, скорее всего, и без всякой ромашки будет готово, неважно. Стартует марафон по подготовке шейки матки. Скачиваем по ссылке картинку шейки, каждый вечер смотрим на нее и создаем мысли-образ. Представляем себе короткую, рыхлую шейку, и визуализация обязательно сработает. Дополнительно можно скачать специальную медитативную музыку для усиления эффекта. Без комментариев. На дворе третье десятилетие первого века, но многие до сих пор верят в чудеса и пытаются убежать от ужасов родов, приглашая на них шамана с бубном. Роды — физиологические, и, что очень важно, понимать здоровый процесс, то есть не имеющий к боли в ее привычном понимании как патологии никакого отношения и к прочим ужасам тоже, в основном и целом к радости. Поверьте, Проходила это четыре раза. К родам нужно готовиться и готовить. И для меня самый большой профессиональный кайф не лично принять хорошие роды, а услышать «Инна, спасибо за курсы. Мы так здорово родили без вас».